Глава шестая Чуть свет Тимоха пошел вычерпывать воду из большой лодки, чтобы ехать на другую сторону к своему президенту. Присев на корточки и подняв доски на стила, Силен стал выгребать краем чумашки грязную воду с ссором. Как дюны, разбитые прибоем, навалены вдоль берега утрамбованные недавними дождями груды отвалов с галькой. Из-за них появились две подпрыгивающие шляпы, а между них – торчащая вверх кайла. Вскоре Тимоха увидел, что к нему идет Никита Жеребцов, а за ним плетется с похмелья серый, как осенний мох, Катяев-Чинников, с Кайлой на плече. «Давай я тебе подсоблю лодку перевернуть», — сказал Никита. «А то, как геляцкая старуха, сидишь и черпаешь». Тимох не обиделся. Но явился Никита не вовремя. Тимохой владели в это утро какие-то неприятные предчувствия. Он как бы только сейчас начинал сознавать, что он не мог. какую тяжкую обязанность берёт на себя. И что всё это дело далеко не шуточное, и работать-то теперь на себя не придётся. Ему хотелось вот так в одиночестве посидеть и подумать, спрятавшись за каким-нибудь завалом. Вытаскивать такую махину, сказал он. Никита схватил лодку за борт и как бык попёр её на песок. Положив руки на другой борт, Тимоха пособлял ему в полсилы. Убрав кайло с плеча на землю, стоял в стороне котяй. длинный, как коломенская верста. Вчера приятели повесили носы после своего провала на выборах. «Что же ты?» — сказал Никита, явившись с Катяем Голованову. «Эх, президент!» «Обмишурился, промашку дал!» «Не рискнул? Но?» — допытывался Катяй. «Справедливость!» — певучий отвечал Голованов. «Уклоняется», — думал Жеребцов. Некий-то решил убраться с прииска и опять торговать с народцами. Среди деревенских на утёс он был самым богатым. Его все уважали и слушались. Он будет торговать и с этим прииском. Пошлёт сюда батты, станет драть со старателей в 5 раз дороже, чем с Гольдов. Он сказал, что вот-вот на прииске начнётся голод, а за ним и цынга. Городилов возразил, что на приисках на Амуре ещё не бывало, чтобы огладали старатели. Это не в хребтах. Затаил Никита зло и на Очкастово. который сплохавал под конец выборов, разбирала досада и натимох усилена. О Егоре он не думал. Замысел Никиты не титаны удался, и уральцев он не смог расколоть и выпроводить. Хотелось уйти, мыть не хотелось. Да я не умею, что тут? Если мыть самому, то доход невелик. Сгоря жребцов залез вчера в штольню, чтоб никого не видеть и немного поразмяться. Вскорён выскочил обратно, словно его там ужалила змея. Лицом к лицу Никита столкнулся с Камболой. "Эт что такое?" Камбола взял в руки два самородка. "Хорошо", сказал он. "Счастье тебе". Никита расплылся от радости во всю рожу. "Это тебе Бог дал утешение, чтобы не сердился", ласково сказал подошедший Голованов. "Зашёл бы к нам", сказала Никити какая-то бабёнка. Сразу набежал народ, все удивлялись. Не Никита теперь завидовал, а все завидовали ему. Сегодня Жеребцов поднялся чуть свет и, рассудив, что вчерашняя находка принесла ему больше выгод, чем вся его торговля, решил не уезжать с прииска. Он опять пошел к штольне в надежде разбирать дальше найденное гнездо. — Эх, Тимоха! — сказал Никита сукоризный, когда лодка была перевернута и сдвинута обратно в воду. — Все же ты подвел! — Чем же это я подвел? — вздрогнул Тимоха. он почувствовал, что получил первый неожиданный удар, что теперь начинается только, а дальше так и пойдет. — Нет! — со злом ответил он, готовый сопротивляться. — Конечно, сплоховал! — сказал Катяй и шагнул поближе. — Еще ты покаешься! — вдруг тонко выкрикнул он. — Приятель называется! — А как я тебя ублаготворял! — упрекнул Никита. — Друзья мы с тобой были. — Все деревню застелили кумачом. Злая слюна вылетела у Котейа брызгами, словно во рту был не язык, а весло. "Тимша", сказал жребцов по суровей. "Народ тебе не простит. Бог не простит", перебил Котейа. "Народ запомнит". "Это ты мне угрожаешь?" Тимухо разогнулся и пошёл к нему с таким видом, словно готов был достать до котькиной рожи. "Ну что, подумаешь, Егор сосед", сказал Котейа и бросил Кайлу в сторону. "А что тебе?" С ним ты никогда не заживёшь, как с нами. С нами ты бы ни в чём не нуждался, подтвердил Никита. Ведь я тебе намекал, что же ты упустил это дело? Ведь ты нам свой, мы бы тебя не выдали и не подвели. Был бы староста-президент, хочешь анфиску, золото или спирт, товары прямо в Уральское доставляли бы домой жене, дети учились бы. Мог бы послать их в город. Что с ним говорить, сказал Котей. Он нагнулся за Кайлой и шагнул к Тимохе, как бы желая его раскоилить, как ком руды. Эта власть впрок тебе не пойдёт. Опять забрызгался он слюной. Себе взял, а нас разорил. Мы-то думали, что ты молчишь, так понимаешь, с полуслова, а ты куда загнал, подвёл нас. Эх, сказал Никита. Тимоха заметил, что хотя Никити следовало бы огорчаться сильнее котяя, а он как-то подобрей сегодня. Из-за отвалов вышли выбранные сборщиком налогов Гуран и Камбала с ружьями. Гуран в штанах с лампасами и в казачьем мундире с георгиевским крестом на груди. У него рожеватые обгрызенные усики с добеловыцветшими опущенными вниз кончиками. И карие маленькие глаза. Сразу видно, что Гуран и Камбала при исполнении общественных обязанностей. У Камбала за поясом револьвер новейшей марки и охотничий нож. Говорили, что Камбала точит его так остро, что можно бриться. Не смей указывать, сказал Тимоха, оглядывая котяю с ног до головы. Я сам, и всё. А что ты мне приятель это докажи. Я тебе докажу, ответил Овчинников. Угощали вы меня за моё же кровное намытое. Сколько ты у меня выгреб? Да уж вот это ты зря. Разве мы пользовались, сказал Никита. Это мыта, раскрыл рот Овчинников. Уж молчал бы, мог бы Тимоха сказать Никите. но сдержался. Камбола и Гуран как дисциплинированные чиновники ждали, пока помощник президента отругается. Наконец, видя, что он прирекается без толку, Гуран сказал: "Поехали, президент ждёт". Тимоха сразу сел в лодку. "Егор, велел на восходе быть", сказал Камбола. Первые лучи ударили сквозь частый ельник на седловине, когда лодка упёрлась в пески Кузнецовского берега. Егор затянуло рукой Работы много, вылезая, пожаловался Кэмпл. Мыть теперь нам с тобой не придётся, ответил Егор. Сосед всегда представлял Сетимоха задумчивым, а сегодня показалось ему, что Егор чем-то особенно озабочен. Кузнецовы уже позавтракали. Васька с безрадостным лицом провёз на промывку тачку и неохотя поздоровался, приподняв мятую шляпу. "Что, у тебя рожа кислая?" спросил Тимоха, более желая оживить самого себе, чем Ваську. и рассеять этот страшный чиновничий дух, который словно тень навис над дощатым вымытым после завтрака столом, где я предстояла решать дела. Тимоха не знал, в какое больное место угадал он Васьки и Егору. Где-то Катьки не видно, нарочито зевнув, добавил Тимоха. Речь шла о том, что отчисления на общественные нужды надо собирать уже сегодня вечером. А что о Снеките творится? перебил деловой разговор Тимоха. «Они с Овчинниковым злы, а Никите чё? Он же разбогател», — ответил Камбала. «Кок-то». «Он понял, что не на тех напал», — сказал Гуран. «У него нет ни ума, ни грамотности для обхождения с людьми. Ничего нет, что тут потребуется для общества», — подтвердил Силин. «Никита вчера говорил, поеду домой, буду торговать с инородцами, грабить», — вставил Гуран. «И вдруг нашел два самородка». а один с кулак, другой плоский, с полладони. — А он не сердит на тебя? — спросил Егор. — Нет, мы дружные, — отвечал Камбала. — Я со всеми дружен. — И Егор, бог помогает, умил и стивил такого врага, — подумал Тимоха. — Никита что-то к тебе подъезжает, — сказал Егор. — Да он зря старался. Это он для вида сердит. — Как же? — отозвался Тимоха. — Конечно, — полагал Тимоха. — Жеребцов еще может отомстить и мне, и Егору. Сегодня с утра Силин наслушался. Не надо было тебе вчера показываться, хитро сказала ему Супогов. Тогда бы выбрали тебя, а не Егора, был бы ты не помощником. Силин знал, что сосед лестит, лжёт и утешает. Весь народ допреж был за тебя, подтвердили вятские бабы из артели, с сожалением оглядывая Силина. Благодетель наш, поклонилась встретившая его толстая баба с большими бесчувственными глазами на выкоте. Отпустив своих помощников, Егор пошёл в забой. Егор покаилил, размялся, престановился, разогнался, слышно стало, как грозно шумит река. В горах скоро начнут таять снега. Небо стало чистым и синим, только чуть заметны на нём белые приятки, как бы уходят последние остатки непогоды. Где-то близко уж лето, жаркий зной. "Ну что, сын?" спросил Егор, когда подъехала тачка. "Василий мрачен и работает нехотя". — Может, женишься? — На ком это? — делано удивился Вася. — На Катерине. — А-а-а! — отозвался он. — Я пойду сватать, — сказал Егор. Васька не смотрел ему в лицо и все отводил в глаза. Татьяна ничего не промолвила, подала Егору новую рубаху. — Вот как приходится, все не как у людей, — подумал Егор. Минуя ломовский участок, он прошел за ключ к матросу. Федосеич и Катя обедали, Егор поклонился. «Бог на Кушать с нами, милости прошу, ответил ему матрос. Катя подала Егору кателок и ложку. Ну, сосед, у тебя товар, у меня купец, как говорили в старину, сказал Егор, касаясь на девушку. Катя быстро затянула платок и прыжками кинулась в забой. Егор вынул бутыль китайского спирта. Ты что, сватт её хочешь? спросил матрос. Да, видишь, сватовство по всей форме. Егор налил спирт Федосеевич долил в обекружьте воды. "А что её сватать, берите так", сказал он. "Они с Васькой уж год живут как муж и жена. Я думал, ты знаешь, приданого дать не могу. Вы как хотите её взять навсегда или на время? Вася женится на ней, приедет поп и обвенчает, слав богу. Давай не разведённого по такому случаю". "Давай", сказал Егор. Работать-то как работать решил он. "Пусть пока и живёт у нас". Люди и так думают, что невестка наша. — Да она только эту ночь и не была в Балагане, — сказал Федосеич, — а я все один. Она с отцом приехала, а отец сразу напился, а ей стыдно с меня. Отец работает, потеет, и ей видно. Я понял, по ей милости казали. Трудно мне, а дочь старается. Васька пришел и помог. А она видит, отец сел на бревна и не может отдышаться. Тогда я этот участок брошу или продам кому-нибудь и уйду. Я к тебе не пойду в артель, у меня силы не хватит равно работать с тобой, слаб я. А раньше шёл наверх и пошёл по вантам, бежишь как кошка, море ревёт. А я пойду в чужую артель. Мне бы лучше с китайцами работать. У меня есть тот приятель, китаец, я к ним пойду. Они легче поджаристы и слабей российских, но старательнее и терпеливее и могут дольше работать. Они меня к себе возьмут. Я там дело найду по себе. Они снаружи добрей, как азиаты, и весёлые тоже бывают. А если не понравится, то зарежут или отравят. Егор ничего не сказал, слушал сумрачно, сознавая всю запутанность тяжёлой людской жизни. Федосеевич чувствовал, что Егор всё понимает, что он бы его взял охотно в свою артель и терпел бы. Гулять не будем. Мы этот год отгуляли с твоим Васей. Значит, он не обманул. Значит, кузнецовской породы ещё не вывелось. Быстро порода в людях переводится. Если они будут жить хорошо, тогда ещё погуляем после. А пока у меня китаец есть знакомый, и я уйду. Допустишь тогда их отели моют на твоём участке? Ну, это посмотрим. Может, я допущу их, пусть моют, меня не покинут, прокормят. Я с них за этот участок возьму. Ну да бог с ними, с участками, с золотом. Я смотрю, ты роешь землю, а ищешь не золото. Тяжелая твоя судьба. Сам ты себе тяжелую дорогу выбираешь. Трудно, брат, это. На всем свете есть такие люди. Кто сам ищет, кто Бога просит, а кто объясняет, если философ. Я смотрю, как ты студент слушал. Но где же мы будем, ребят, наших венчать? В Сибири годами живут невенчаны, где нет попа. Зимой обвенчаем их дома. У Федосеевича совсем отлегло на душе. А мне скитать смелей лучше. Я пью, а они ведь не пьют. Зато я их опиум не курю. Они все курят, и так же, как я, больные потом этим своим дымным алкоголем. А я пробовал, но не могу никак привыкнуть. «Водка лучше?» «Конечно! Водка ли, спирт ли, а так не изнуряет. Опиум у них тоже привозной, не сами придумали». «А Никит не сердит на тебя?» «Не знаю, за что ему сердиться». «Конечно, пусть он спасибо скажет. Тебе от общества возместят весь ущерб за твое президентство». «Кому какое дело?» — ответил Егор. «Ты им богатство дал. Вчера это все признали». А сыну тебя, вот бы его во флот определить, там таких любят. Егор пришёл поздно. Он сказал Ваське, что всё хорошо. Он подумал, что, кажется, стал настоящим преискателем по всем старательским понятиям. Кэмбл терпеливо ждал отца, сидя на корточках. Он молчал и казался удивлённым. Что же ты ты мне не сказал, что Василий тут жил с Екатериной как с женой, спросил Егор. А что говорить? ответил Сашка. «Разве хорошо?» «А чё плохого?» вскочил Камбала. «Чё говорить? Надо, сам скажет. Чё, беда, что ли? Ведь не беда. Пусть живёт. Тьфу ты! Чё, конечно. Неправда, что ли? Я прямо сказал, чё тут плохого? Зачем сердиться? Не брал бы. Зачем брал? Тьфу!» Камбал рассердился и ушёл. Татьяна в своём балагане что-то рассказывала Фёдору и покатывалась с осмеху. Васька ушёл. Егор сидел в одиночестве за пустым столом. Комары кусали его беспощадно. "Век живи, век учись, подумал он, дураком помрёшь". Ксенька прибежала утром. Она принесла горячий каравай. Разговаривать с ней никто не стал. Потом Ксенька побежала к Федосее, что отнесла горячих лепёшек. "Что, у тебя, дочь, ссорилась что ли с мужем? Почему от них уходила?" "Я велел и велела, ушла", ответил Федосееч. Сегодня матрос выпил воды и стал опять пьян. «Как это ты ей велел!» «Так и велел! Я отец! Я плавал и помнил! Дитё! Теперь пусть послушается!» «Да разве можно от мужа?» «Можно!» «А они ведь венчаны живут?» «Венчаны!» — ответил матрос и с презрением, оглянув к Сеньку, добавил. «А ты сама... Иди-ка! Ведь ты баба, хоть и гренадер, и есть же у тебя слабость!» «Да ты что это? Старый, да как тебе не стыдно?» Ксения поспешно зашагала прочь большим солдатским шагом, испуганно оглядываясь. Федосеич зло захохотал. «Все равно ославлю!» — хрипло закричал он. «Я тебе...»